сперва рассмотрение Центральной контрольной комиссии ЦКК. Это был орган, формально стоявший вне партийной иерархии, в котором могли независимо решаться дисциплинарные вопросы. Председателем ЦКК являлся обычно один из высших руководителей Политбюро, который на время выходил из его состава. После смерти Ленина пост председателя ЦКК занимал Ряд сталинцев, Куйбышев, Орджоникидзе, Андреев. А в момент, о котором идет речь, Рудзутак. Почувствовав, что дело Рютина было политическим делом, далеко выходящим за пределы простого дисциплинарного вопроса, Рудзутак в свою очередь передал дело на рассмотрение Политбюро. В этюде Николаевского «Как подготовлялся московский процесс» из письма старого большевика, есть рассказ о том, как вопрос Рютина обсуждался на заседании Политбюро. Причем наиболее определенно против казни говорил Киров, которому и удалось увлечь за собой большинство членов Политбюро. Из другого источника о том же заседании известно, что помимо Кирова против Сталина выступили также Арджиникидзе, Куйбышев, Кассиор, Калинин и Рудзутак, а Сталина поддержал один Каганович. Даже Молотов и Андреев колебались. Осенью 1964 года в «Правде» была напечатана статья, из которой видно, что расхождение во мнениях политбюро не только существовали, но были именно такими, как описывают выше приведенные источники. В статье рассказывается о том, как Сталин попытался репрессировать армянского коммуниста Назаретяна, но не смог этого сделать, так как в защиту Назаретяна выступил Орджоникидзе, и Сталин знал, что против дела Назаретянов политбюро выступят также Киров и Куйбышев. Это весьма определенное признание того, что в Политбюро существовало что-то вроде блока умеренных, и очевидно, что этот блок мог получить большинство в Политбюро. Таким образом, Сталин впервые столкнулся с сильной оппозицией со стороны своих собственных союзников. Казнь Рютина должна была стать первой казнью старого большевика. Правда, в 1929 году был казнен бывший сэр Блюнкин, который стрелял в германского посла в 1918 году. Однако Блюнкина расстреляли за то, что он якобы был тайным эмиссаром Троцкого, и казнь таким образом имела как бы другой оттенок. Особенно неприемлемым было то, что такие меры предлагалось применять в прямом политическом диспуте. Хотя, как говорят ОГПУ, ГПУ, уже состряпала ипторию о некоем заговоре в военной академии, имевшем связь с платформой. Старая традиция преданности партии при всех своих недостатках включала не только подчинение внутрипартийной оппозиции, воле большинства, эта традиция, по крайней мере, защищала шкуру подавленного партийного меньшинства. Ленин был способен дружески работать с Зиновьевым и Каменевым, хотя в определенный момент объявлял их предателями, когда они критиковали план вооруженного восстания в октябре 1917 года. Бухарин мог позднее признать свои разговоры в 1918 году об аресте Ленина и изменении правительства без того, чтобы потерять положение в партии. Теперь оказалось, что даже новое сталинское политбюро не принимало автоматически его решения, если они противоречили этим глубоким партийным традициям. Нет сомнения, что понесенное поражение терзало самолюбие Сталина. На каждом из больших процессов 1936, 1937 и 1938 годов обвиняемые признавались в соучастии в заговоре Рютина.